Продвижение почти по всему фронту армии было значительное. Не меньше вчерашнего. Но из-за разграничительной линии с соседом через тылы Кирпичникова шла синяя стрела пунктиром. «А это что?» — спросил Сенцов. «Остатки той группировки, что ночью шума наделала. За ночь и утро сосед... С помощью фронтовых резервов у себя в тылах бил ее, но не добил. И толкнул на нас. Было свыше трех тысяч. Теперь считаем полторы-две. Будешь обедать? Пока неохота. А я после вчерашнего ночью, чтобы заснуть, стакан водки хлопнул, сказал Прокудин. Значит, не будешь обедать? А чего ты беспокоишься? Спросил Сенцов. Совместные поездки с Прокудином давно поставили их на товарищескую ногу. «Да тут приказано послать Саватеева посмотреть обстановку», – кивнул Прокудин на синюю стрелу. А он где-то в дороге, еще не вернулся. Потому и спрашиваю, думал, перекусишь и поедешь, если, конечно, в себя пришел. «Вообще-то не собирались тебя сегодня трогать? Думали завтра с утра в работу включить?» «Почему завтра?» «Раз надо, поеду сейчас», — сказал Сенцов, подумав про себя, что здесь, в оперативном, надолго не задержится. Пока бои, вакансии почти всякий день. а бойка слов на ветер не бросает. После всего, что обрушилось на голову, хотя бы одно это желание пойти в строй должно все же исполниться. Глава 27. И 5 июля, когда до передовой докатилось известие о гибели командарма, и еще несколько суток после этого, полк Ильина продолжал воевать в лесах восточнее Минска. Столица Белоруссии была уже освобождена. А здесь, в лесах, все еще домолачивали остатки так и не прорвавшихся на запад немецких армий. В оперативных сводках писали про успешные бои. И каждое утро сообщали фамилии взятых в плен немецких генералов. Но как бы хорошо ни выходило в общем и целом, а полк есть полк. Трудились днем и ночью, и каждый день теряли людей, И не только наступали, а и контратаки отбивали. И один раз насмерть стояли, но не дали немцам прорваться на участке полка. Несколько противотанковых орудий было раздавлено прямо на позициях, и заместитель командира полка Василий Алексеевич Чугунов погиб под танком на командном пункте батальона. Все висело на волоске и у нас, и у немцев. Но наш волосок оказался крепче. Пленных за эти дни лесных боев сдали в тыл под расписку больше, чем личного состава в полку. А личного состава осталось не густо, особенно в ротах. Первые дни наступления шли во втором эшелоне, за чужой спиной, по готовому, а последние 15 суток все время сами, грудью. Настроение у Ильина было хорошее. Но усталость большая, и есть от чего. Если посадить его за стол и заставить, пока не забыл, записать подряд все, что делал, не хватило бы самой толстой общей тетради. Трудолюбивый Ильин мог работать без остановки и считал это в порядке вещей. трудолюбивому человеку на должности командира полка делать нечего. Но и такую, испытанную на войне, безотказную машину, как он, иногда казалось вот-вот заезд. Один раз во время разговора по телефону с комбатом у него вывалилась из рук трубка. Не то заснул посреди разговора, не то впал в беспамятство. Через два часа отлежался, поднялся и так и не мог вспомнить, как все вышло. Немцы противник такой, его и при последнем издыхании шапками не закидаешь. В наступлении, по сути, не ночевали. Каждую ночь вперед и вперед. Начать вспоминать не вспомнишь, когда спали. Спали, конечно. Один раз на рассвете прямо в ржи заснули. Другой раз среди дня, как говорится, в паузе. День был жаркий, место открытое, ржаное поле. В Беларуси вообще много ржи. Ильин лег в старый окоп, оставшийся еще с сорок первого года. Ординарец приволок почерневшей соломы с прошлогоднего стога и на дно положил, и сверху поперек окопа прикрыл, чтобы не пекло. И как на грех только Ильин замаскировался и заснул, приказав через час разбудить, явился майор из штаба корпуса уточнять положение полка. Вместо часа пять минут сна. И вид не сказать, чтобы умный, когда вылез из-под этой соломы. А вообще, что такое пауза в полку во время наступления? Один бой кончился, а другой вот-вот начнется. И из этой паузы на сон много не выкроешь. И ночью тоже. Ночью время проверки. Что подвезли и чего нет. Утром поздно за это хвататься. Командир полка, как хозяйка, всегда в заботах. У кого боеприпасов нет, сразу завопят. А как с харчами? Не столь очевидно. Бывает, в горячке и смолчат, что недополучили. Ильин взял за правило. Харчился там, где оказывался. Один раз при этом чуть не остался и без обеда, и без головы. Подвезли в роту кухню на лошадке. Пошел посмотреть, что в котле а немцы накрыли из шестиствольного. Бросило взрывной волной на землю, поднимаясь, не мог понять, что случилось. Вроде не убит, а весь в кишках каких-то. Поднявшись, нашел в себе силу пошутить, крикнуть командиру роты. «Лейтенант, погляди, живой я или мертвый?» «Живой, товарищ подполковник!» «В лошадь прямое попадание». И все это на Ильина. Пришлось переодеться в солдатское обмундирование, пока стирали. Но ни одной царапины не получил, хотя про себя подумал. Лучше бы царапину. Боялся показаться смешным. Потери в полку и убитыми, и ранеными, считая все вместе, 40-50 человек в сутки. Но когда день за днем 15 суток подряд... «Это уже чувствительно. А наступать надо. Значит, еще одна забота. Выгребать людей из тылов в роты. Впереди без тех, кто способен оружие носить, не обойдешься. И это всем должно быть понятно. Кому непонятно, приходилось объяснять. Даже из похоронной команды несколько человек забрали. Заместитель по части майор Батюня... Старичок, 48 лет, возражал. Сам же Ильин от него требовал, чтобы ни одного убитого в полку без погребения, а теперь из похоронной команды людей забирает. Но пришлось огорчить Батюню. Этого начальника всех убитых, как звал его Ильин, за то, что у него под началом похоронная команда, забрать все же несколько человек. Похоронная команда величина непостоянная. Сейчас, слава Богу, такое время, что можно и сократить. За эти дни все было, чего только не было. И командир штурмового авиационного полка в одной ямке рядом с Ильиным сидел несколько дней подряд. Куда Ильин, туда и он. Вместе наводили штурмовики на цели. И самоходки... Полку предавали и отбирали, перебрасывали на помощь другим. Зато артиллерия все время работала безотлучно, и приданная, и поддерживающая.